Глава двадцать Когда расскажешь новоиспеченной Екатерине Романовой, что ты — это не ты, поинтересовалась ведьма Наталья, подружка на свадьбе невесты. «Я не я?» — усмехнулся Макс и окинул девушку насмешливым взглядом. «Что ты имеешь в виду?» «То, что ты не Сергей Романов, а Максимилиан Дарвик из другого мира» шепнула Наташа с таким выражением на лице, как будто Макс забыл об этом обстоятельстве. дарвика и земная ведьма стояли рядом у небольшого столика с закусками и бокалами с спиртными напитками на любой вкус и наблюдали, как Катя, нежная и счастливая, в воздушном белом платье невесты, кружилась в вальсе за вхозом детского дома строитель Михаилом Сергеевичем Казаковым. Михаил Сергеевич много лет знал Катю, и на выездной регистрации с гордостью и радостью повел девушку по длинной дорожке до Макса и представителя органа ЗАГСа. Ольга Николаевна, директор детского дома, тоже присутствовала на свадьбе в качестве почетного гостя. Ее присутствие обрадовало Катю и напрягло Макса, потому что всю церемонию бракосочетания пожилая приятная женщина с умным волевым лицом не сводила с мужчины пристального взгляда Как и многие другие приглашенные гости, которые являлись общими знакомыми Катя и Сергея, но с мужчиной давно не встречались. «Катя должна знать, за кого вышла замуж», — с возмущением твердо заявила ведьма, а Макс усилием воли подавил подступающее раздражение. Он хорошо относился к Наталье Макаровой, ведьме в десятом поколении и лучшей подруге его молодой жены. Помнил, чем обязан замечательной доброй девушке, но раздражало, что Наташа упрямо продолжала опекать и указывать, что он должен делать, что не должен, что нужно сказать и о чем умолчать. Хотя уже давно Макс дал понять девушке, что больше не нуждается в ее опеке. «Ты обещал, что со временем откроешься», — не унималась Наталья. «Когда, если не сейчас? Меня уже мучит совесть». нет даже не мучит Огрызет днем и вечером. Катя знает, за кого вышла замуж. Макс нехотя оторвал взгляд от любимой жены, посмотрел на хмурую Наталью и добавил, выделяя каждое слово. Катя вышла замуж за мужчину, который любит ее больше жизни и мечтает сделать счастливой. Он пристально посмотрел в светло-зеленые глаза ведьмы. Взгляд стал уверенным. «Какая разница, что у меня за имя? И тем более, из какого мира?» «Но...» — растерянно заморгала девушка. «Как это... нет разницы?» А задачина переспросила. По-новому посмотрела на того, кого третий год опекала, наставляла и считала практически братом, другом и союзником. «Нет, я уверен в этом», — твердо ответил Макс и добавил решительно. «Возможно, я никогда не признаюсь Кате, что она вышла замуж за Максимилиана Дарвига. А возможно...» Его голос дрогнул. «Когда-нибудь она поймет это сама. Жизнь такая непредсказуемая». «Сама? Но как, если мы не скажем?» «Ведьма вскинула брови. Мы сделали все, чтобы у нее не возникло никаких подозрений. И даже те, что были, исчезли». «Не знаю. Почувствует. Однажды». Макс перевел взгляд на улыбающуюся жену, которую Михаил Сергеевич медленно кружил по танцевальной площадке. «Поймет, что я на самом деле он. Тот, за кого обещала выйти замуж в другом мире, если бы осталось Тот, кто без нее, не смог в нем оставаться. А если не почувствует? Осторожно поинтересовалась ведьма, тяжело вздыхая, понимая, она не сможет нарушить данное чужеземцу слово хранить в секрете, кто он на самом деле. Макс Дарвик предусмотрительно потребовал от нее магическую клятву, которую она дала с легкостью, не подозревая, что мужчина слишком долго не станет признаваться подруге, кто он такой. Максимилиан наблюдал за женой, чье милое лицо освещала очаровательная счастливая улыбка. Иногда казалось, Катя давно поняла, кто он на самом деле, когда ловил ее пристальные задумчивые взгляды или чувствовал, как любимая, настороженно его рассматривает. Но пока Катя молчала. И он тоже хранил молчание. На самом деле это не так важно, пробормотал Макс, и в глазах появилось что-то новое, словно он понял для себя очень значимое. Неважно? голос Натальи наполнился раздражением. А что тогда важно? Неужели не понимаешь? Макс улыбнулся, немного устало. Ты же мудрая ведьма. Наташа пожала плечами. «Важно слушать и слышать друг друга», — спокойно проговорил Максимилиан. «Понимать и быть понятым в ответ. Оставаться друг для друга самым значимым человеком во всех мирах». «Ты говоришь, как специалист по семейным взаимоотношениям», — проворчала Наташа. «Я люблю и любим. Поверь, я знаю, о чем говорю». Макс верил, что только раз в жизни можно полюбить по-настоящему и найти ту, которая сможет полностью изменить окружающий мир. Он нашел такую девушку, пытался забыть ее, но не смог. Со временем осознал, что хочет смотреть только в ее глаза, только с ней разделять надежды на будущее и мечты, которые, возможно, даже никогда не сбудутся. Вместе строить еще недостигнутые цели. Рассказывать, что интересного происходит в его жизни, чтобы радоваться вместе. Потому что только она слушала, как никто другой, и радовалась так, как больше никто не умел. Он понял, что титул, богатство, привилегии, да и родной мир без нее не нужны. Его дом там, где она. А доверие, серьезно уточнила Наталья, без него не может быть нормальных отношений? с уверенностью припечатала она. Макс посмотрел на ведьму непонятным взглядом. «Я доверяю. И мне тоже доверяют». Дарвик оставил озадаченную ведьму и направился к жене. Катя ждала его на открытой танцевальной площадке, не отрывая от него пристального ласкающего взгляда. Он привлек к себе самую желанную женщину во всех мирах и закружил ее в танцы. Доверие. Наташа права. Катя доверяет мне о моё желание, чтобы она узнала меня. Это ребячество. Тем более, сначала я сделал всё, чтобы этого не произошло. «Знаешь, что изменил мой мир?» – прошептала жена, заглядывая ему в глаза. «Догадываешься, как я счастлива с тобой. Понимаешь, что многие обычные вещи с тобой стали приобретать другое значение». расскажи прошептал Макс, с нежностью всматривая в счастливые каре золотистые глаза. «Я ничего не знаю». Уголок губ коварно дрогнул. «Рассказать?» Щеки Кати порозовели. «Ты знаешь, хитрец, но так и быть, слушай». Она тихо рассмеялась. «Когда ты звонишь и интересуешься моими делами, становится радостно и тепло вот здесь». Девушка положила ладошку на грудь мужа, почувствовав сильные толчки сердца. «Твое внимание и забота помогают преодолеть долгий рабочий день». Непроизвольно Максимилиан прижал к себе жену еще теснее. «Теперь я интересуюсь вещами, раньше меня не интересовавшими, потому что они важны для тебя». «Это ты о чем?» «Например, о езде на мотоцикле». Ведь раньше я никогда не соглашалась даже сесть на него, не то чтобы проехаться, а фехтование, на которое я записалась, чтобы побольше проводить с тобой времени. «Это было неожиданно», — с улыбкой прошептал Макс. «И ты возражал», — прищурилась Катя. «Только вначале. Не женское дело фехтовать. Но рассказывай дальше». «А говорят, что это мы любим ушами». — усмехнулась Катя. — Не увиливай. И не собиралась. Муж посмотрел на нее тем особенным взглядом, от которого в последнее время слабели девичьи коленки и екало сердце. «Небо, звезды, ветер, дождь, обед или просто чашечка кофе теперь напоминают о тебе», — шепнула Катя. начиная думать, не продуло ли тебя, не намокли, смотришь или нет на те же звезды, что и я. «Пообедал. Выпил свой капучино с кучей всяких специй». «Исконьяком». Взгляд Сергея вспыхнул так, что, если бы им можно было поджечь, заполыхало бы все вокруг. «Исконьяком». Катя медленно подняла руку и положила ладошку на гладко выбритую щеку. Очень осторожно, но уверенно и нежно. Мужчина, которым она восхищалась, который занимал мысли, замер, забывая о танце, о том, что люди смотрят на них. «Люблю тебя», — прошептали его губы, на которые Катя очень внимательно посмотрела. «Больше жизни», — услышала сердце. «Ты перевернула мой мир, и без тебя я не смогу жить», — проникла глубоко в душу. Он поцеловал ее посредине танцевальной площадки и почувствовал, как восторг и нежность смешиваются в невероятные коктейли из эмоций. Взгляд, улыбка, нежный румянец и фигура, словно песочные часы — все это принадлежало любимой жене, которая, в свою очередь, теперь принадлежала ему. Наконец-то всецело — и душой, и телом. Мелькнула мысль Он все сделал правильно тогда, много лет назад, когда хотелось выйти от отчаяния, но он не отказался от мечты. Он всегда верил в то, что нельзя сдаваться, даже если кажется, что мечтаешь о невозможном. А ведь его сердце разбилось тогда в дребезги, когда она ушла на мелкие осколки. Но он смог собрать их в одно целое, не потеряв ни одного. макс «А какие новости от Николаса?» — прошептала Катя ему в губы. «Не знаю, давно с ним не связывался. То есть я... Что ты сказала?» Катя рассмеялась, покачала головой с таким выражением на лице, словно Макс — маленький провинившийся ребенок. «Я, конечно, могла разозлиться на тебя за то, что ты столько времени морочил мне голову, но...» Катя сделала выразительную долгую паузу, загадочно улыбаясь. «Но?» С беспокойством переспросил Максимилиан, вглядываясь в глаза жены. «Верю, ты выбрал такой вариант развития наших отношений из лучших побуждений. Ты боялся, что Максимилиан Дарвик может оказаться мне не нужен и...» «И?» «Было прикольно наблюдать за тобой». Счастливо прыснула Катя. «Прикольно». В изумлении уставился на нее муж. «Ну да», — рассмеялась Катя. «Вы с Наташей те еще заговорщики». «Когда ты поняла?» «Когда переехала к тебе. Почти сразу. И ужаснулась, как была слепа». «И в чем я прокололся?» «Легче рассказать, в чем не прокололся мой чужеземный лорд». «Ты не сердишься?» «Как я могу сердиться на того, кто ради меня бросил все, что ему было дорого? На того, кто ради меня совершил невозможное? Кто любит меня больше, чем себя?» «Катюша...» «Но, несмотря на это, я хочу получить моральную компенсацию за обман». «Компенсацию?» Опешил Макс. «А как ты думал, будешь каждое утро готовить завтрак?» «Я ненавижу стряпать». «А то я не знаю». «Думаю, я смогу тебя переубедить насчет готовки». Прищурился Дарвик, нежно проведя подушечками пальцев по обнаженной спине жены. «Не надейся», — широко улыбнулась Катя. и «Я очень рада, что с чистой совестью могу повесить на тебя хотя бы завтраки». Максимилиан Дарвик приглушенно рассмеялся, И вновь закружил жену уже под иную музыку, размышляя над тем, что ради любимой женщины он научится готовить самые изысканные завтраки. Чужеземец не подозревал, что безраздельно владеть Катей осталось недолго. Совсем скоро, один за одним, на свет появится еще трое претендентов на ее внимание, и он ничего не сможет сделать, да и не захочет. Даже счастлив будет разделить это внимание на четверых в своей дружной многодетной семье, а приготовление завтраков так и останется его обязанностью.